Глава двадцать 25. Честно говоря, я очень переживала, когда как только стемнело, Алик ушел ставить руну. Все это время я провела в его кабинете, потому что оставаться одной не хотелось и шататься по коридорам тоже. Вокруг было слишком много народу, который мог иметь самые разные намерения. Нет, не то, чтобы я боялась, просто мера предосторожности. Мы сегодня должны сделать дело и все получится. Если никто из нас не накосячит, и быть именно тем человеком, из-за которого всё сорвётся, мне совершенно не улыбалось. Зейер вернулся через сорок минут, почему-то весь перемазанный в грязи. Что случилось? удивилась я. Он всегда был очень аккуратен. Даже в запалённом плаще, когда я его первый раз увидела, он выглядел франтом, немного потасканным, но всё равно. Там и правда собирается вода в низине. недовольно буркнул он. Склон начал из-за дождей оплывать. А вот и соскользнул вниз. Хоть уклоны маленькие, а всё равно есть. Тебе нужно в горячей душе переодеться, иначе можешь заболеть. Не заболею, криво усмехнулся он. Но ты права. Пойдём в жилой корпус. Лучше ко мне, чтобы я мог переодеться. Только я буду идти под маскировкой, чтобы все не увидели, что я в грязи весь. Так крону поставить получилось? уточнила я. Да, всё удалось. Мы вышли из кабинета, я чуть впереди, а Алекс сзади в невидимости. Нет, если задаться целью, его можно было обнаружить. Это не ультимативное умение профессиональных диверсантов. Но с чего бы кому-то этим заниматься? Кто может предположить, что где-то тут идёт начальник местной безопасности под покровом невидимости? Кстати, хочу уметь так же. Мы дошли до комнаты Заера без приключений. Перекусили какими-то уже слегка зачерствевшими плюшками, Как обычно, у него нормальной еды не было и легли спать. У нас было максимум четыре часа, чтобы хоть немного отдохнуть. Встали в Ведь с Приром договорились встретиться в четыре. Тут, конечно, идти недалеко, но мне еще надо зайти в мою комнату и переодеться в походный вариант одежды: в штаны, ботинки на шнуровке, непромокаемую куртку, а то ночью дождь усилился. Нам это на руку, конечно. Но ходить мокрой неприятно и болеть в мои планы не входит. Впрочем, когда мы встретились в торце учебного корпуса, я поняла, что все мои ухищрения не помогут. Дождь лил как из ведра, так что пока мы дошли, я уже была наполовину мокрая. Если бы можно было использовать магию, но нельзя, к сожалению. Мы стали аккуратно, стараясь не упасть, спускаться по склону. Ещё было бы неплохо последить некоторое время за входом. Но вот как раз времени-то осталось не так уж и много, так что решили этим пренебречь. Тем более, что Алек уверил, что помеченные им люди, в том числе моя предполагаемая сестра, на которую он тоже повесил метку, были сегодня в подземелье, но уже давно два часа назад ушли. Можно предположить, что сейчас там никого нет. Мы дошли до входа в тоннель, и мужчины начали внимательно осматриваться. Ещё запорный механизм. Нам был известен конструкт, которым преступники его закрывали. Мы тогда с Аликом видели. Можно предположить, что открывается люк той же техникой. Пока с приром исследовали сам вход, я смотрела на мутную воду, которая уже подступала практически к подземелью. Перед нами было целое море, видимо, в этой низине и так вода неплохо собиралась. Но благодаря руне она ещё и притягивалась со всех окрестностей. Торопитесь, Я повернулась к мужчинам. Мы можем не успеть до потопа. Почти одновременно с моими словами сверкнула тусклая техника в руках Прира. И ближайшая часть скальной породы, хорошо замаскированной, кстати, на ней даже мох рос, с шипением отъехала в сторону. Помня, что магию использовать нельзя, мы осветили зева довольно узкого у входа тоннеля заранее прихваченными световыми шарами. Они, конечно, артефактные. Но вовне выделяет лишь свет, а магию держит в себе. Это подземелье, в отличие от предыдущего, создавало впечатление обжитого. Тут не было пыли. все было чисто, дышалось легко. Правда, к большому сожалению, здесь отсутствовало освещение. Вероятно, когда этот тоннель отрезали от основного коридора, пришлось отрубить и магические силовые потоки. Или же они влияли на ритуалы, тоже возможно. Впрочем, это не неважно. Важно другое. Мы шли по длинному, очень длинному и абсолютно прямому, без всяких отнорков и ответвлений к коридору. Роны старых и новых ритуалов были выведены прямо на полу и стенах по ходу движения. Чем ближе было к входу, тем более новыми были руны, чем дальше, тем старее, уже не действующие. Это мы узнали, когда Прир сходил для проверки до конца. В подземелье действительно никого не было. Оставалось только срисовать руны ритуалов, желательно никуда не вляпавшись, и уйти до того, как коридор начнет подтапливать. Этим мы и занялись. В отличие от меня, мужчины могли пройти дальше, мимо ритуалов, но Алик остался со мной. Ведь, во-первых, мне нужна защита, а во-вторых, от него там будет меньше толку, чем от Прира, потому что тут больше профессионал в сборе улик. Конечно, дело существенно осложнялось тем, что нельзя было использовать магию. Так что на то, что удастся собрать все доказательства, мы даже не надеялись. Но хоть что-то. Нам обязательно нужно понять, что за ритуалы здесь использовались, хотя бы примерно. Алек, я думаю, нам пора. Совместными усилиями мы с Зэем перенесли на бумагу схемы видимых без всякой магии рун, точнее тех, что сейчас активны. Таких насчиталось четыре. Причём три из них были одинаковыми. Хотя их мы тоже перерисовали. Вдруг это в спешке так показалось. Отличие, пусть и минимальные, всё же есть. Прир ещё не вернулся. Нас тут может затопить. Ты же видел, вода прибывает довольно быстро. Тут герметичное помещение, конечно, но нам ещё надо как-то выйти, желательно не вплавь. Ты права, потороплю его. Стой здесь, никуда не уходи, ничего не трогай. «Да, босс», — хмыкнула я. Ната. Да поняла я, поняла, никуда не пойду, буду осторожна. Зэр на это тяжело вздохнул и пошёл вглубь коридора, внимательно смотря себе под ноги. Тут практически всё было разрисовано ритуальными знаками, кроме узенькой тропинки посередине. Но даже на те руны, что уже не действуют, не стоит наступать, потому что случиться может всякое. Вдруг подобное неожиданное вмешательство их активирует или отправит сигнал создателям. Да мало ли вариантов. Я немного постояв и помаявшись от безделья, продвинулась чуть вперёд и стала высматривать следы крови на камне. Пусть тут ритуал не активен, и всё видно довольно плохо, но если я перенесу на бумагу хотя бы то, что вижу, это больше, чем ничего. Просто коридор-то длинный, рун много. Даже если бы мы работали не покладая рук, понадобился бы не один час, чтобы это всё перерисовать, а у нас столько времени просто нет. До того, как вернулись Алик и Прир, я успела схематично изобразить ещё пару ритуалов. Конечно, при таком освещении я увидела далеко не всё, но возможно, потом кто-нибудь сможет сюда вернуться и попытаться восстановить утраченные улики. И мы бы так и сделали, если бы у нас было время. "Это ты так никуда не ходишь?" скептически уточнил Зейр, когда они вернулись из глубины коридора. "Да я только тут", я осторожно Теперь на меня смотрели уже два скептических взгляда. Но вот и чего смотрит? Я ведь правда была осторожна. Ладно, пошли на выход. Здесь и правда может всё затопить раньше, чем мы рассчитывали. Когда мы дошли до двери, около неё уже собралась довольно большая лужа, а по щелям текла вода. Что ж, ноги замочить придётся. Хотя, когда я торопила мужчин, я, честно говоря, думала, что мы успеем выбраться. "Ната, встань за спиной", скомандовал Алик. Чего это? недовольно буркнула я на всякий случай. Спорить я не стала, тем более что это бессмысленное занятие. Встать позади Зейра мне совсем не сложно, так что я сделала, как он сказал. С помощью магии Алик открыл проход, и нас чуть не сшибла волна. Хорошо хоть меня успел подхватить под локоть Прир, а то меня могло унести прямо в ближайшую ритуальную руну, которая осталась за нашими спинами. Нормально. Зейр же меня ухватил за второй локоть, потому что мне было сложно удержать равновесие в пребывающей воде, которая была уже до середины бедра. Дверь, оказывается, была более-менее водонепроницаема и сдерживала большой объём воды. Да, да. Помогите мне вылезти. Лаз был меньше коридора, так что он был затоплен наполовину. И вымокли мы все практически до нитки. Убирай руну сбора воды и пойдём. Она сама через час рассеется, лучше не трогать. Что будем делать с дверью? Закрывать нельзя, слишком подозрительно. Они поймут, что столько воды не могло натечь при запертой двери. Оставлять открытой тоже. Закройте почти до конца и сломайте запорный механизм, предложил я. Именно так мы в итоге и сделали. А потом все мокрые и грязные возвращались в жилой корпус. Але куда же пришлось прикрыть меня пологом, чтобы всё измазанную в грязи по уши меня не увидела охрана. Тем не менее, до своих комнат мы добрались без приключений. Теперь горячий душ, сухая одежда и нужно идти грызть дальше гранит магических наук. А утром начался переполох. Нет, не в прямом смысле, но я видела, как отдельные студенты забегали, засуетились. Не обошлось и без жертв от наших действий. Дело в том, что мы нашли четыре активированные кровавые руны. Соответственно, их должны были подпитывать от 12 до 16 человек примерно. Так вот, результат нашего похода в подземелье. Двое в коме, еще двое с признаками дезориентации и истощения, а еще девять человек с потерей сил сами обратились к целителям. То есть, по меньшей мере, 13 человек точно были донорами для ритуалов. Но, возможно, их и больше. Потому что те, кто подпитывал последнюю по сроку создания руну, могли и не особенно сильно пострадать. Тут от их личных магических и физических кондиций зависит. Что же до суеты, то тут все гораздо интересней. Мы наблюдали все утро за хаотичными перемещениями, перешептываниями, как собираются и распадаются группы подозреваемых. А потом они куда-то ушли. И самое занятное непонятно куда. Хотя бы потому, что группа из почти трех десятков людей По крайней мере, мы их столько насчитали. Точно вызовет подозрение, если они куда-то двинут все вместе. День же на дворе. Но все же им всем как-то удалось рассосаться по территории. У меня даже была мысль, что часть из них спустилась в подвал, но она не оправдалась. Алекс приром тоже не вчера родились, и первое, что они сделали, это проверили самый главный коридор, с которого все началось. Но там не было следов хоть какой-нибудь активности. Только заложенный кладкой проход в перпендикулярный коридор, который мы с Приром обнаружили, пропитался влагой. Клал кирпичи там, судя по всему, тот еще профессионал. И связующий раствор, в который, видимо, забыли положить цемент, банально намок. Там даже лужа натекла небольшая рядом. Теперь на фоне остальной стены мокрая часть выделялась очень хорошо. И достаточно было лишь небольшого толчка, чтобы вся эта конструкция обвалилась. Впрочем, Олег не стал проводить экспериментов и оставил всё как есть. Побоялся, что не все старые ритуалы разрядились. Да и место преступления могут затоптать всякие любопытные. Нам этого тоже не надо. Там, конечно, большую часть улик смыло, но мужчины не верят, что всё. Так что есть шанс хоть что-то найти. Но куда же в таком случае могли деться хотя бы боевики Ельбы? Они-то как раз пропали в первую очередь. Может, они по комнатам сидят? Где их расселили? спросила я Алика задумчиво, когда пришла к нему в обед поделиться наблюдениями. Впрочем, я не одна пришла. Тут были и Прир и Декансана. Как он затесался в эту компанию, я спросить не успела. Но они явно до моего прихода обсуждали наши дела. Да и продолжили их обсуждать, когда я заявилась. Впрочем, меня ждали и даже обед заказали, и на меня в том числе. Уже проверили. Их нигде нет. Но, кстати, только часть из них жила в академии. Почему? удивился Прир. Я думала, они одними из первых приехали. Им должно было хватить мест. Наши ребята на входе сказали, что где-то треть только пожелала остаться здесь, остальные решили поселиться в посёлке, ответил Алек. Странно. Ничего странного, влезла я. Им нужна была свобода манёвра. Группы даже из пяти человек куда-то целенаправленно идущую по территории Заметить несложно даже ночью, особенно если они идут туда, куда они должны. А если они пойдут со стороны посёлка, а сразу перед академией свернут в горы, то их никто и не увидит, закончил за меня Алек. "Логично. Они ребята подготовленные. Что им марш-бросок по пересечённой местности? Это не наши студенты Лодери". Он бросил взгляд на Цана и тот скривился. "Да, но сейчас-то куда они все делись?" вернул прер разговор в конструктивное русло. «Вы ехали в посёлок, «Пожалуй, плечами я. Насколько я знаю, приехавшим не запрещено покидать пределы академии. Да и студентам тоже. Да, ведь дерижант ушёл ещё до того, как всё закрутилось, пробормотал Алек. Но тогда это было бы слишком заметно. Да и охраны бы отметились. Может, они ушли пешком, тогда не в сторону посёлка, задумчиво ответил Цана. Спуститься с плато в горы Не проблема. Проблема сделать это незаметно. Если они боевые маги, то могли закрыться щитами или рунами, ну...» но... я пощёлкала пальцами и повернулась к Калику. Как там невидимость делается? Такое количество сразу покачал головой декан. Нет, их бы заметили. Я согласен с Натой, задумчиво протянул Алик. Они уходили с плато под щитами. Думаю, даже можно будет определить место спуска где-нибудь в районе торца жилого комплекса. Там самое удобное место. Окон нет, а спуск каменистый. Учитывая дожди и размокшую почву, это немаловажно. Но, скорее всего, именно до места сбора они и добирались небольшими группами, чтобы их сложнее было засечь. Тоже вариант, согласился Прир. Но куда они пошли? Они могли уехать в посёлок, их никто не задерживал. У нас банально нет против них никаких доказательств, лишь подозрения. Так что они могли просто сесть на почтовый дилижанс, а не тащиться по горам. Не хотели, чтобы их увидели в посёлке, может. Если они его минуют и пойдут сразу в город, то там они смогут затеряться. До города ехать целый день, а идти сколько. Да даже если они побегут всей толпой, они всё равно будут больше суток добираться. Это риск, если их начнут искать покачал головой дознаватель. Они пошли в рощу, вздохнул Алик. Что? Они пошли в рощу. Они все маги, для них это относительно безопасно. Наверняка у них есть заряжающие амулеты на случай, если придётся потратить там магию. Так что до цели они наверняка смогут добраться. До цели? До какой цели? уточнил Сана. А мы все втроём переглянулись, понимающе. Олег пожал плечами, безмолвно обращаясь, видимо, к Приру. Мы думаем, что в глубине рощи оборудована база артефактора, который снабжает наших заговорщиков интересными игрушками. Он раньше жил в пустыне, но там его нашли. Думали, что он погиб при захвате, но похоже, что нет, ответил ЗЭР. Что им вообще надо-то? возмутился декан. Да, да, я помню, вы говорили, что уничтожить зоны мглы, но это же бред. Они стремятся к личной силе, ответила я. По крайней мере, верхушка заговорщиков. Уничтожение рощ — это удобная отговорка для тех, кто находится на нижнем и среднем уровне этой организации. Но ведь вы же сами говорили, что обезглавили верхушку. Мы так думали, покачал головой Олег. Но по-всему выходит, что мы взяли только среднее звено. Есть кто-то выше. Тот, кто всем этим дирижирует. «Учитывая то, что здесь проходят кровавые ритуалы, начала я. Это ничего не значит, вздохнул Прир. Ничего. Тут могут обитать такие же исполнители. Тогда надо идти в рощу, догонять этих боевиков ельбы и допрашивать или вообще попытаться захватить артефактора. Возможно, он там самый главный, рубанул Цана. — Боевики. что с них взять? Он не главный. Сказали мы одновременно, с Аликом, посмотрели друг на друга, улыбнулись. Не рядовой член банды, но ну, не главный, да, согласился Прир. Так что насчёт устроить погоню, пока все следы не смыло? Вообще-то цан оправ, конечно. Если идти, то сейчас. Ливень хоть и прекратился, но дождик всё ещё накрапывает, мелкий и противный. Какими силами? Взять охранников, моих парней и мы студентов брать не будем, покачал головой Алик. Мы банально не знаем всех, кто в этом замешан. Насчёт охраны то же самое. Я-то знала, что ЗР проверил охранников своим эмпатическим даром и уверен, Ну, насколько вообще в нашей ситуации можно быть в чём-то уверенным, что они ни при чём. Кстати, на мой взгляд, это странно, потому что как раз охрану к подобным делишкам привлечь не помешает. А может, на то и был расчёт, что их будут проверять первыми. Но в любом случае Алек проверил и остался доволен. Правда рассказать об этом никому, кроме меня, не мог, чтобы не выдать свои способности. И что же делать? Мы же не можем всё оставить как есть. Не можем. Будем следить за теми, кого мы сегодня выявили, кивнул Прир. Распределив обязанности и доев обед, мы разбрелись по своим стратегическим позициям. Я, например, на учёбу. Ну и краем глаза должна была следить за обстановкой Из-за парой ребят в своей группе. Насчет них мы не уверены, но утреннее поведение одного из них вызывает подозрение, а второй попал в число тех, кто, видимо, пострадал от ритуала. Его целители смогли к третьему занятию привести в более-менее адекватное состояние. От него-то я и узнала новости, что сегодня в лекарне Аншлаг. Правда, мне показалось, что с ним все глухо. Он просто жертва и ни о чем не в курсе. От него так и несло недоумением, пополам с растерянностью. Но ни страха, ни каких-либо других подозрительных эмоций он не проявлял. После занятий я решила заскочить к Калику, рассказать о результатах, но в кабинете его не оказалось. Нет, понятно, что он должен следить за подозреваемыми, но что-то нехорошее было на душе. Что-то скребло сознание. Тогда я практически бегом помчалась в его апартаменты в жилом корпусе. Не то чтобы у меня было прямо плохое предчувствие, но я нервничала. Он открыл дверь не сразу и с тяжёлым вздохом. И судя по всему, он куда-то собирался, когда я пришла. Походная одежда на нём, на кровати лежит рюкзак, а рядом разложено горное снаряжение. Алек, что это значит? Медленно повернулась я к нему. Нет, я, конечно, всё сразу поняла, но теплилась небольшая надежда, что я всё-таки ошиблась. Сана прав. Надо идти, пока следы не стёрлись. Ты же сам сказал, что нет вызывающих доверия людей. Охранников снимать нельзя. Я пойду один. Что? Ната, я профессионал именно в этом. Не в расследованиях и не в кабинетной работе. Я ходил в рощу столько раз, что уже и не упомню. Я не буду с ними воевать, я только прослежу. Это должно меня устроить? Нет, но всё будет хорошо, обещаю. Он наклонился, поцеловал меня в губы, обошёл, потому что я не шелохнулась, и вышел за дверь. А я так и осталась стоять в его квартире среди раскиданных в спешке вещей.